«Тедди. Друзья. У меня никогда не было подруг. Вряд ли обмен фломастерами с Молли Сайлос или совместное чтение по ролям с Ребеккой Хорн на уроках мисс Джульет, считается такой уж дружбой. Но девочка из окна, которая теперь обрела имя, назвала меня своим другом. Вручила мне приглашение стать одной из избранных. Пропуск в мир, куда меня раньше не принимали. «Приходи ко мне». Весело предложила Хейли так, словно это самая обычная вещь на свете. Для нее может, так и было, но не для меня. Я еще ни разу не была в гостях, и никто не заглядывал в гости к нам. «Прости, но моя мама не разрешает мне выходить из дома, когда ее нет. Она оставляет тебя совсем одну?» А так не должно быть. Ее изумление пошатнуло какой-то мой внутренний уклад. Мне казалось, что все мамы так делают если им приходится работать на двух работах. Разве нет?» «Но так нельзя!» — голосом маленькой воспитательницы воскликнула Хейли. «Тебе ведь всего семь, как и мне. Моя мама говорит, что мы сделаны Диланом еще слишком маленькие, чтобы оставаться без присмотра». «Так вы с братом сейчас не одни?» «Нет. Наша няня Симона присматривает за нами, пока родители не вернутся с работы. Но она скучная». Почти все время смотрит свои сериалы по телеку и не может вспомнить, куда засунула свои очки. так что совсем не помнит школьную программу. И мне приходится делать уроки одной. Хелли оказалась такой болтушкой, но я ловила каждое ее слово, как баскетбольное кольцо-мяч. Было что-то волшебное в том, что она разговаривала со мной, как с одной из своих школьных подруг. Я представляла ее такой злой ведьмой в миниатюре, которая задирает нос и обещает всех превратить в ледышки, Но она оказалась такой простой, доброй и естественной, легкой, Да-да, именно легкой, Как пёрышко, что ты сдуваешь, а оно взлетает ввысь и снова фланирует в руки. «Если тебе нельзя к нам, давай я приду». Не унималась Хейли, а я все больше и больше чувствовала себя глупо. «Вообще-то, мама не разрешает приводить гостей. Зря я это сказала». Серые и без того большущие глаза Хейли выпучились, буквально надулись, как рыба в фугу. Мячики с эмблемой младшей школы «Форест», который подкачивал наш физрук перед каждым занятием. «К вам никто не приходит?» «Не обижайся, просто у мамы такое правило». «Моя мама тоже любит правила. Например, мне нельзя играть, пока я не доделаю уроки». Театрально закатила глаза Хейли. «Но даже она любит, если ко мне приходят друзья». Она не против гостей? Ну, у нас не бывает гостей. А у меня не было друзей. Но распухшему от стыда языку сказать еще и это уже просто не хватило сил. Я уж решила, что наша с Хейли дружба закончится ровно в том же месте, где и началась. Самая короткая дружба на свете. Но для Хейли не существовало преград. А если они грибами и вырастали на пути, то она с резвостью прыгуна с шестом перемахивала через них. «Ну и ладно». Она махнула рукой и забралась на подоконник вместе с книжкой по математике за второй класс. «Если тебя нельзя ко мне, а мне нельзя к тебе, то мы можем просто заняться уроками здесь». Вот так просто Хейли Морган нашла лазейку в правилах и обустроила нам учебное место как раз на стыке юрисдикций наших мам. Мы сидели на подоконниках двух таких разных комнат, двух таких разных миров и помогали друг другу. Между нашими окнами вырос незримый мост, как и между нашими жизнями. Перекидывай ногу и иди. Тот день стал для меня началом чего-то нового, необычного, почти сказочного. У меня появилась подруга. Благодаря Хейли все мои слоны сложились, а ее сочинение из четырех абзацев закончилось логической точкой. Закончив с уроками, мы болтали обо всем на свете. Вернее, больше болтала Хейли. Я же позволяла ей болтать и наслаждалась звучанием нового голоса в своей комнате. Мы были такими разными, но такими похожими, как две снежинки в ледяном январе, сотканные из одной материи, но в разных формах. Мы спорили, кто из Мадагаскара круче — Алекс или Марти. Обсуждали учителей, посмеивались над мистером Крю и предвкушали праздник на Хэллоуин, который через две недели готовили в актовом зале. Но крепче всего нас связывала любовь к книгам. Хейли спрашивала меня о каких-то неизвестных мне героинях и, заметив мое замешательство, тут же спрыгнула с подоконника, сбегала к стеллажу и вернулась с одной из подопечных своей бесконечной коллекции. Вот! протянула она одну из самых красочных и красивых книг, которые я только держала в руках. Это моя любимая, отдашь, как прочитаешь. Уже вечером, когда родители Хейли вернулись домой, и она, полное счастье, убежала встречать их. Я закрыла окно и улеглась на свою кровать с книгой. Со мной никто не делился чем-то своим. Пару раз Молли Сайлас протягивала свои казённые фломастеры, чтобы разукрасить фигуры, как велел мистер Хикс. Ну и Брук, та противная подружка Хейли, что строит из себя королеву, швырнула мне бублик в столовой со словами «Да он вчерашний, я такое не ем. Но нашему мамонтихо все равно его съест, правда?» Но Брук ошибалась. Я выбросила бублик, хоть и обожала их не меньше пончиков из бон-бон. Пусть они и были столовскими. Но эта книга — настоящий подарок. Неодолженный фломастер или обветренный бублик. Едва Хелли исчезла с подоконника, я кинулась читать книгу. Но пока даже не решилась открыть ее, поглаживая выпуклые блестящие буквы на обложке. Хотелось оттянуть момент. Чем раньше я начну читать, тем скорее закончу и распрощаюсь с книгой. Пока я барахталась в своих грёзах, даже не услышала, как в половине седьмого входная дверь внизу хлопнула, и мама позвала меня. Через несколько минут она почти воломилась в мою комнату, вся какая-то запыханная и взъерошенная, как воробей после дождевых ванн. Ее привычное состояние. Комнату тут же заволокло запахом пиццы. Колбаса, плавленый сыр и вяленые помидоры. «Фух, Тейди! Ты что, не слышала меня? Я звала тебя несколько раз. Ты меня напугала. «Прости, мам, я просто задумалась». Она тут же оттаяла, присела в моих ногах, и комната утонула в запахе пиццы. «Что это у тебя?» Она с интересом взяла из моих рук книгу Хейли. «Не помню, чтобы у тебя такая была». «А у меня и не было. Это Хейли мне дала». «Хейли?» Глаза стрельнули в меня свинцом. «Девочка из окна». «Я знаю, кто такая Хейли, но...» «Я ведь просила тебя не общаться с ней». «Это вышло случайно, мамочка», — Затараторила я в оправдании, лишь бы не огорчать маму. «Она помогала мне с математикой. Ты же знаешь, как я ее ненавижу. А потом мы разговаривали и...» «Теодора». Полное имя — синоним ругательству. «Если мама называла меня Теодора, жди битой, это ненавистное, необычное имя досталось мне от бабушки, которая отдала маме этот дом и которую я никогда не знала». Хорошо хоть придумали сокращать его до Теди, а то не знаю, как бы я вообще прожила в младшей школе с этими пухлыми щеками, неуклюжестью и именем Теодора. Звучало в нашем доме оно редко, но, что говорится, метко. Когда я разбила фарфоровую статуэтку, что досталась маме в наследство от ее покойной мамы, когда я притащила домой ежа, которого нашла за мусорными баками мистера Найта, когда упала с дерева и разодрала единственную приличную школьную юбку, И вот теперь, когда впервые с кем-то подружилась. Эта девочка... Мама вздохнула, будто хотела вскипеть чайником, но сдерживалась из последних сил. «Не стоит тебе общаться с Морганами». Ну почему, мамочка? Ты постоянно повторяешь это, но не объясняешь, почему. Они плохие». «Нет», — сказала она так, будто хотела сказать «да». «Просто они другие». «Как это?» «Ох, Тедди, ты ведь видела их дом, их машину. Они богаты, а мы нет». «Ну и что? Разве это причина для того, чтобы с кем-то не дружить?» «Во взрослом мире так и было. Но мне было семь. Мне было плевать, кто сколько зарабатывает. У меня впервые появилась подруга». «Ты еще слишком мала, чтобы понять. Завтра же верни эту книгу и больше ничего не бери у Морганов. Поняла?» Но, мамочка, никаких возражений». Не хочу потом разбираться с мамой Хейли, если с вещью что-то случится. Но я буду аккуратно. Нет, — рявкнула мама, и я тут же умолкла. Умолкли даже птицы за окном. Мама никогда так на меня не кричала, и я сжалась в комок. Делай, как я тебе говорю. Верни книгу и больше не общайся с Хейли. Ладно, мамочка, как скажешь. Она поцеловала меня в макушку, приготовила на ужин мои любимые спагетти с томатной пастой и даже задержалась, чтобы почитать перед сном. Но не новую книгу, что дала девочка из окна, а историю, что я десятки раз слышала. Так она пыталась извиниться, загладить вину, но не всякую обиду так-то легко закопать извинениями. Я дулась на маму, но не показывала этого, чтобы не сердить ее еще больше. Остаток ночи, когда свет в ее спальне погас, я то плакала то читала под тусклым сиянием ручного фонарика, который хранился в кухонном ящике на случай, если в доме погаснет свет. Завтра книга вернется к своей законной хозяйке, и мне хотелось прочитать как можно больше. Мне не хотелось расставаться с ними обеими, поэтому я взяла гелевую ручку любимого сиреневого цвета и кое-что написала на маленьком листочке. Послание с извинениями, которое завтра дойдет до адресата.